17. Они шли за сутулой спиной библиотекарши по помещениям, переходя из одного в другое, спускались и поднимались по лестницам. Складывалось ощущение, что здание библиотеки изнутри было гораздо больше, чем снаружи. И всюду книги, книги, книги. Наконец, они остановились перед неприметной дверью. Библиотекарша достала из кармана вязаный кофты большую связку ключей, заслонила от них дверь спиной, с скороговоркой что-то прошептала над замком, и дверь с тихим скрипом отворилась вовнутрь. Дневной свет из комнаты осветил широкую мраморную лестницу, ведущую вниз в темноту. Снизу вдруг потянуло холодом и чуть уловимым запахом пыли. Нине стало не по себе. Библиотекарша пошарила рукой в темноте и включила свет. Неяркий, он исходил от пыльных светильников, расположенных по стенам с обеих сторон лестницы. Яркий свет, излишняя влажность или сухость, неправильный температурный режим. Древние книги довольно капризны. Хранить их лучше в специальных шкафах и за стеклом. В этом хранилище у нас бумажные книги. Книги, выполненные на натуральной коже, требуют другой влажности и немного других условий хранений. Она пошла вниз, и Нини Санчутом ничего не оставалось, как последовать за ней. Внизу лестница упиралась еще в одну дверь, закрытую на замок, которую пожилая женщина также открыла одним из своих многочисленных ключей. Магическое хранилище антикварных книг, как его называла библиотекарша, впрочем, выглядело довольно обычным. Просторное помещение без окон, шкаф и стеклянные стенды, несколько письменных столов и стульев. Присаживайтесь. Книги выносить отсюда нельзя. Фотографировать тоже. Вот простые карандаши и бумага на случай, если нужно сделать какие-то пометки. Нина опустилась на стул, зажгла настольную лампу, протянула руку и взяла из карандашницы один из остро заточенных карандашей. Свет ламп отразился от камня на ее кольце и заиграл синими бликами. Библиотекарша так и впилась в него глазами. Потом перевела внимательный взгляд на лицо девушки. «Какое интересное украшение», — сказала она. «Как будто из моей молодости. Старина опять в моде?» «Честно говоря, я не знаю, какие украшения сейчас в моде», — улыбнулась в ответ девушка. «Это кольцо оставила мне бабушка». «Оставила?» «Она умерла несколько лет назад». «Ох, бедное дитя, извини». Я не хотела наводить тебя на печальные мысли. У твоей бабушки был хороший вкус. Как видно, он в наследство достался и тебе, раз ты не закинула украшение в дальнюю шкатулку, а продолжаешь носить». Нина пожала плечами. Честно говоря, внимание к ее кольцу начинало уже немного тревожить ее. Сколько лет кольцо никто не замечал, а сейчас интересуется им чуть ли не каждый встречный. «Как тебя зовут?» – не унималась библиотекарша, не отходя от девушки и не сводя глаз с синего камня. «Меня зовут Нина». «Честь бабушки назвали?» «Откуда вы знаете?» – удивленно спросила девушка, глядя на библиотекушу в недоумении. «Но имя такое сейчас не нечасто встретишь. Вот и предположила». «А я Любовь Аркадьевна», – на ее лице заиграла улыбка. «Очень приятно, Любовь Аркадьевна», – вежливо сказала Нина. «Так что по поводу белорусских легенд?» «Ах, да», – библиотекарша отвернулась от Нины с анчутом и прошлась вдоль шкафов и стеклянных стеллажей. Остановилась возле одного. Открыла и взяла в руки увесистый том. «Вот, магическая энциклопедия. Князя Ба ищите на букву «Б». Собаки должны упоминаться с ним в статье, насколько я помню. Возможно, про них есть и другие сведения. Пойду посмотрю в картотеке». Она положила книгу на стол перед ними. «Только, пожалуйста, пользуйтесь аккуратно. Это очень редкий и ценный экземпляр. Изучайте пока его. А я пойду посмотрю, какие еще сведения у нас есть». С этими словами женщина вышла из хранилища, оставив их одних. Нина открыла книгу и забыла обо всем на свете. Какие прекрасные иллюстрации, витиеватый шрифт, интересные легенды, факты. Она листала энциклопедию, не в силах оторваться от пожелтевших страниц. Книга как будто светилась изнутри. Казалось, фантастические существа оживали прямо на картинках. Время летело незаметно. Вернулась Любовь Аркадьевна. — Ну что тут у вас? Нашли что-то полезное? К сожалению, библиотека уже закрывается. Я посмотрел электронную картотеку. Сведения про князя Бая и его собак есть и в других книгах. Но сегодня показать их вам уже не успею. Обязательно приходите еще. Было приятно познакомиться. Нина сложила в сумку исписанные карандашом листы бумаги. Она перечитает их вечером дома. От обилия сведений и впечатлений кружилась голова. Все нужно систематизировать и во всем разобраться. Спасибо. Сведения, которые удалось найти, цены интересны. Думаю, что мы зайдем к вам еще не раз.